Михаил Николаевич либо был великий гурман и знаток медов, что на первый взгляд никак не совмещалось с басым учителем и кучей ребятишек на крыльце, либо он попросту в оносказательной форме дал распоряжение Петру Григорьевичу. Русинов помимо своей воли, или уже закомплексовался на подозрительности, читал следующее. "Спасибо" что прислал своего гостя. Поговорить не удалось, но я его узнал. Видел его девять лет назад. Немедленно от него избавься. Не дай ему тут осесть и утвердиться. Для нашего дела он не годится и даже опасен. Избавишься — заезжай. «А иначе с чего бы учитель?» начал учить пчеловода обращению с вербным медом. Только зачем он послал те дурацкие заскорузлые ботинки? Петр Григорьевич от нищеты не страдал. Правда, если их пропитать дегтем или кремом, размягчить кожу, то еще можно поносить, и в горах они удобные. Русинов полежал на руле, с унылой сосредоточенностью, глядя на дождь за стеклом, утер лицо ладонями. Примерно вот с таких мыслей у человека начинает развиваться шизофрения с ориентацией на манию преследования. Скоро начнет казаться, что везде установлены подслушивающие устройства, что весь окружающий мир интересуется его персоной и замышляет коварство. Даже рыба не ловится, потому что подходит к берегу, когда он бросает удочку и наблюдает за ним. Он горько усмехнулся над собой, сбросил ботинки на пол за капот двигателя и включил передачу. На пасеку он вернулся к полудню. Солнце не появилось, но в небе посветлело, хотя из-за хребта валили и валили тяжелые холодные тучи. Петр Григорьевич поглядывал в небо и вздыхал. Русинов вручил ему ботинки с запиской и заметил, как тот на мгновение насторожился, словно хотел спросить, а это что? Однако тут же нашелся и засмеялся. Надо же, целые! А я и забыл про них. — Там записка есть, — сказал Русинов. Пчеловод достал записку, бегло прочел, и сунул в карман. Ну, — Но иди пока Голгофа свободная, — сказал он, кивая на баню и погрозил пальцем. — Да гляди, а то привяжем и снять забудем. И пошел в избу, помахивая связанными за шнурки ботинками. В бане топилась печь, и Варга отдыхал после сеанса. Топчан оказался в предбаннике, отскобленные и вымотые, похоже, приготовленные для него. «Готовы к смертным мукам?» — спросила деловитая Ольга. «Готов», — неуверенно сказал он. «А вы разве не будете варить меня в котле?» «Нет, пока не буду. Если провинитесь...» — она указала на топчан. «Снимайте брюки, рубашку и ложитесь. Вам и без котла достанется». Ей нравилось быть строгой, хотя при ее порывистом, немного взбалмошном характере это выглядело неестественно. Русинов разделся и лег. «Сейчас где болит?» — спросила Ольга, надевая на него шлем. «Нигде. Размялся. А утром?» «Шея и поясница», — объяснил он. «Еще лодыжка правая». Она стала надевать на него ботинки с вкрученными в каблуки крючками. «Я бы сам», — проронил он, — однако Ольга отрезала: «Лежите. Я вас лишаю самостоятельности. Сейчас будет больно, терпите и перевернитесь на живот». Ольга заправила тросики в блоки и стала навешивать груз, траки от тракторных гусениц. Сначала сильно потянула шею, И что-то хрустнуло в позвонках. Русинов инстинктивно напряг мышцы. Но тут же получил шлепок. «Расслабьтесь». Груз, навешиваемый на ноги, протянул его на разрыв. Русинов стиснул зубы. Не стонать же в ее присутствии. Она все цепляла и цепляла траки килограммов по сто на каждую ногу. Это была действительно Голгофа. И Варга терпел ее по несколько раз в день, причем еще находясь в жаркой распаренной хвое. «Сейчас боль пройдет, и будет только жжение, сообщила она. «Как почувствуете, скажете». Он перетерпливал боль, дыша тихо через нос. Его притягивало к топчану, так что невозможно было пошевелиться. Руками он ухватился за передние ножки, так было легче. Ольга протерла позвоночник эфиром, холодок слегка оттянул острую боль. Через несколько минут он неожиданно начал потеть и в самом деле ощутил жжение во всех суставах.